Глава 25. Самоубийственная зависть. В это время дед Досар вовсю пьет с делегатами. Отряд из 15 человек был послан Эльдаром Янеревым за ЗАИПИС урегулировать все вопросы по торговле до финального подписания документов бургомистром с господином Филином. «Сестра, доставай уже свой фирменный мясной пирог!» Громким пьяным голосом требует досар, тряся опорожненным стаканом. Из кухни выглядывает смуглая воительница в фартуке. Сдув упавшую на лоб челку, она оглядывает столовую. Клерки и гвардейцы выпили немного, но лютый самогон свалит любого Николоса, и теперь иноземцы силятся не распластаться по столу. Досар давно уговаривал делегатов попробовать свое любимое пойло, а они отказывались. Но так как вчера наконец-то все спорные моменты с магистратом были улажены, то сегодня земляне решили пропустить по одной в честь успеха. Только кто ж знал, что самогон окажется настолько вышибающим. «Филин уже прибыл?» — крутит Гереса головой. «Нет еще никого!» — отвечает Досар. «Тогда вот тебе, Аня пирог воительница показывает кулак и уходит. «Мы ждем господина Филина!» Досару ничего не остается, как и дальше закусывать самогон хлебом. Лучший вор тянется за следующей стопкой, но вдруг на весь дом разносится вой сирены. Артефактная сигнализация. «Кого еще лихо принесло?» С проклятиями Досар выхватывает короткий меч из ножен, прикрепленных снизу к столешнице. Лучший вор всегда держал наготове оружие. Из кухни выбегает гереса с булавой в одной руке и чугунной сковородкой в другой. Клерки и гвардейцы подскакивают с лавок, схватившись за оружие. Они все еще пьяные, но страх и чувство опасности немного отрезвили. С лестницы грохоча спускаются сыновья Гереса, уже облаченные в железо, а дед Досар выглядывает в узкое окно. «Что-то они не торопятся заходить к нам», — замечает Досар. «Тогда выйдем сами и примем бой». Богатырша яростно взмахивает сковородкой. «Никто не смеет отвлекать меня от готовки». Недолго думая, она с сыновьями мчится в прихожую, и остальные торопятся за ней. На улице уже посветлело. Оставшиеся утренние сумерки еще с неохотой уползают со двора. Прикрытая сыновьями с каждого бока гереса, бесстрашно шагает к распахнутой калитке. Там столпилось десять человек с громобоями. Вскинув булаву со сковородкой, богатырша бесстрашно кричит. — Кто вы такие? — Ой, это же герб господина Филина. Замечает она вышивку на жилетках гвардейцев, тут же голос воительницы становится высоким и женственным. «Вы его люди?» «Верно, мы свои», — кивают гвардейцы. «Наша задача — сопровождать нашего господина Данилу Вещева-Филинова. В заеписи его называют Филином». «Понятно. А где же он сам?» Богатырша ищет глазами знакомого статного юношу. «Шеф сказал, что хочет научить вас оберегать свои тылы». «Что? Тылы?» Неожиданно позади Досара на крыльце раздается громкий стук захлопнувшейся двери. Тут же резко скрежещет ключ в замке. Вор бросается к двери и дергает за ручку, но слишком поздно. «Закрылся!» — кричит Досар и бросает взгляд в окно, в котором широко усмехается Филин. «А, это наш парень! Ну, баловень, ну даешь!» Не переставая улыбаться, юноша козырнул ему рукой и осуждающе покачал головой, мол, как же вы плохо свой дом бережете. Затем разводит руками назад, показывая, что теперь, благодаря неумному поведению хозяев, он может распоряжаться всеми этими хоромами. И действительно, окажись на месте Филина настоящий враг, выковырнуть его было бы невозможно. При попытке взлома артефактные ловушки на окнах и двери обернутся против хозяев. «Да поняли, поняли!» — вздыхает Досар. «Не доглядели, твоя правда, пускай уже!» Филин не спешит и продолжает улыбаться, заставляя лучшего вора-прибрежья бессильно топтаться у порога собственного дома. Так Досару лучше запомнится урок. Но тут Гереса расстроенно произносит фразу, которая в разы ускоряет события. «А там же пирог стынет!» И сразу же раздается щелчок отпертого замка. Стоило бы Досару еще постоять у своего закрытого дома, но очень уж сильно я соскучился по пирогам гересы. У богатырши свой собственный кулинарный стиль, из-под ее рук выходит достойная выпечка. А потому я прекращаю экзекуцию, так толком и не начав. Хотя вначале собирался подержать всех на улице полчасика точно. Мои делегаты тоже заслужили наказание, а то, понимаешь ли, бахнули самогона не глядя, и теперь едва держатся на ногах. Что же касается вора то тут я исходил из собственной выгоды. У Досара еще не раз будут гостить мои люди, а также в рамках нашего контракта он будет держать на хранении различные артефакты. Поэтому я и показал, как легко его выманить из дома, да и вообще, фактически отобрать этот самый дом. Но пироги-гересы — это тоже важно. А потому через пять минут мы уже сидим за столом. Но не все. Делегатов и гвардейцев я отправляю проспаться перед походом в магистрат. А то мне они нафиг не нужны бухими. м м, -м объедение. Насыщаюсь я горячей выпечкой богатырши под ее довольным взглядом. Кстати, об исчлении ничего не слышно. А то мы так с ним и не закончили. Нет, дроу прячется от своих вассалов. Отвечает досар, тоже закидывая в рот кусок пирога. Но ты не волнуйся. На берегу Андуина полно лордов, которых всегда можно пощипать. Да я и не волнуюсь. Но грабить местных феодалов мне сейчас некогда. Нужно быстрее подписать соглашение с магистратом и бежать на учебу, пока не накопил полный журнал прогулов. Я, кстати, видел вашего бургомистра, замечаю. Да чего его видеть-то, не удивляется Досар. Сам постоянно замечаю Блумба, дрыхающим в подворотнях. «А я однажды об него споткнулась», — добавляет Гереса. «Темно было, он растянулся прямо посреди улицы». После сытного завтрака я тоже отправляюсь вздремнуть пару часиков. Благо, дом у Досара с Гересой большой и комнат на всех хватает. Пускай мне требуется меньше сна, чем обычным людям, но на дорогу ушла вся ночь, и небольшой отдых не помешает. После сна снова перекус, и только затем вместе с делегатами отправляемся в магистрат. По пути мои представители коротко обрисовывают, чего они добились. От заеписа мы будем получать большей частью рыбу, конечно же, аномальную, в обмен на зерно, фрукты, ткани, одежду, обувь, посуду, рабочие инструменты и прочие полезные в буту вещи. Наверное, вам интересно, какой обменный курс? Изначально, когда мы с Эльдаром только обсуждали вопрос заеписа, перед нами было два пути. Первый – обменивать стеклянные бусы на золото – что сулило нам гигантскую сиюминутную прибыль, но оставило бы неприятный след на совести и в будущем грозило бы подрывом доверия на мирцев Ну и второй. Вести дела по-честному. Конечно, я настоял на втором. Поэтому очень скоро заепис не будет нуждаться в продовольствии и закроет много других потребностей, ведь аномальная рыба в нашем мире очень дорогая. В царстве уже успели привыкнуть к мясу, А вот рыбку еще не доводилось распробовать, не считая деликатесов, привезенных из совсем уж дальних аномалий. В свою очередь у Заеписа имеются проблемы с обычным продовольствием и текстилем. Зимы здесь проходили сложно из-за нехватки пшеничных полей. Что ж, теперь у горожан будет всего в достатке. Ибо я привезу цивилизацию в Заепис. «Блумб, мы серьезно будем подписывать договор с этим иномерянином?» вскрикивает смуглый купец в дорогих длинных одеждах. «Это подорвет нашу продовольственную безопасность!» Купец вскакивает из большого стола, за которым сидят важные члены магистраты. «Мы станем зависимы от иномирян! Вдумайтесь!» «Фрэнс, мы уже это обсуждали!» Устало вздыхает бургомистр. Напомаженный, приодетый, надушившийся, он сейчас совсем не напоминает грязного бродягу из подворотни. «Либо мы будем зависимы, либо будем голодать». «Когда это мы голодали?» — вскидывается Фрэнс Гатока. «Ты никогда!» — соглашается бургомистр. «Я тоже к своему стыду». А полгорода едва-едва переживает зиму. «И вообще, больше я не намерен обсуждать сделку с господином Филином. Быстро прекращай полемику». Фрэнс скрипит зубами, но слушается. Будучи влиятельным купцом, а также управляющим главным портом, Он потеряет много выгоды из-за поставок иномирских товаров, ведь договор заключат напрямую с магистратом, а товары с кораблей станут хуже продаваться. Но бургомистру было плевать на потери одного купца. Он думал прежде всего о городе. Дальше городской совет ждет в тишине, пока не распахиваются двустворчатые двери в зал, и не переступает порог юный широкоплечий намерянин с нахальной ухмылкой. Вместе с группой своих помощников он усаживается за стол переговоров напротив членов магистрата. «Господин Филин!» — радостно улыбается бургомистр. «Рады вас видеть! Ждем, не дождемся, когда уже подпишем все бумаги и начнем с вами сотрудничать!» «Взаимно, господин Блумб!» — кивает парень. «Конечно, вы тоже!» — надменно фыркает Фрэнс, сжимая усыпанные золотыми перстнями пальцы. «Оди только спите и видите, как сделать наш славный город зависимым от ваших товаров!» «Фрэнс!» — предостерегающе произносит бургомистр, но юноша лишь улыбается. «Зависимым?» — повторяет он с вопросительной интонацией. «Если вы боитесь этого, так и не становитесь зависимыми, кто же вам мешает? Перепродавайте мои товары дальше через свои корабли, а на вырученные деньги расширяйте пашни, стройте мануфактуры и цеха, поощряйте своих ремесленников и мастеров. Парень пожимает плечами. «В итоге вы сами сможете себя всем обеспечивать, а мои товары лишь послужат вашему обогащению. Не вижу никакой проблемы». С языка Фрэнса только что было готово сорваться с десяток язвительных обвинений. Но когда юноша так ловко уходит с траектории его словесного удара, купец не находится со словами. «Хитрый щенок!» — думает Фрэнс, стиснув зубы. «Ловко соскользнул!» «Господин Филин, истину глаголите!» Тем временем кивает бургомистр, указывая на бумаги. «Ну что, подпишем документы?» «Это бумаги с последними правками». На само подписание уходит не больше двух минут. Сначала представители Филина проверяют бумаги, затем юноша ставит свою подпись, после чего Филин спрашивает. «А дом под представительством моей компании уже свободен?» «Конечно», — уверяет бургомистр. «За счет магистрата мы провели комплексную уборку помещения, вам остается только заехать». «Благодарю, господин Майкер». Парень небрежно кивает. «Еще и дом!» — неистовствует про себя Фрэнс. «Прибрал мой дом!» На этот дом купец уже давно облизывался. Но это была собственность магистрата, и бургомистр отказывался ее продавать. Чертов Блумб планировал использовать дом во благо города. Вот и настал такой момент, видимо. После завершения сделки Фрэнс немедленно уезжает в свой особняк. Развалившись в кабинете, он вызывает помощника. «Пошли, гонца, крикунам! Для них есть работа!» — оскаливается купец. «Этой ночью они должны заявиться кое-кому в гости. И скажи им, это срочная задача. Если не выполнят, лишатся стоянки в моем порту». «Да, моя милость». Нужно действовать, пока щенок не организовал должную защиту нового дома. Сейчас идеальный момент. Когда Филин установит все защитные артефакты и привезет больше людей, будет сложнее. Фрэнс потирает руки в предвкушении. Мощные матросы точно должны справиться с магом такого уровня. Тайком на собрание Фрэнс пронес скан-артефакт. Филин, конечно, силен, но ничего особенного артефакт не нашел. Похоже, он каменщик, судя по слухам. Значит, хватит опытного капитана Крикунов. План простой. Убрать иномирца, затем скинуть всех собак на крикунов, но потом готовить заеписк к войне с иномирцами. Тут же блумп ничего не сможет сделать. После гибели своего собрата иномирца точно пойдут войной. А там под шумок и бургомистра свергнем. Ха, тупой бродяга. Совсем себе все мозги простудил, пока спал в подворотнях. Давно пора его прикончить. Дом, который я получил от магистрата в рамках нашего соглашения, располагался рядом с центром города. Приличный большой особняк. Даже построен примитивный водопровод, что не может не радовать. Основная мебель тоже присутствует. Остальное же не составит проблем закупить. После собрания мы заехали сюда с делегатами и гвардейцами. Гереса тоже пришла с нами. Сказала, кто же вас будет кормить? и упорхнула на кухню, а вскоре оттуда потекли ароматные запахи. По плану, сегодня я должен был отправиться домой. Договор подписан, мои формальные обязанности выполнены, но что-то у меня неспокойно на душе. Что-то сильно не понравился мне тот купец на собрании. Уж больно сильно он злился, а когда мы с бургомистром заговорили о доме, то вообще чуть не подавился слюной. Именно сегодня мои люди особенно уязвимы, Завтра уже придет мощный отряд гвардейцев и займет новую базу, то бишь этот дом. Тогда я уже и смогу с чистой совестью оставить заепис. А пока же придется потерпеть. Надеюсь, Фирсов нормально воспримет мои прогулы. Все-таки я его любимый ученик. В обед Гереса вкусно кормит нас питательным и ароматным супом. Ломтику тоже налили в плошку. Остаток дня я уделяю медитации. А ближе к вечеру раздаются громогласные стуки в дверь. Прямо весь дом трясется. Такое ощущение, что в гости пришли каменные големы. Из любопытства я выглядываю в коридор. Но нет, это не големы, а всего лишь гороподобные сыновья Гересы в полном боевом облачении. Оба здоровяка держат в руках кучу пакетов с продуктами. «Что вам нужно?» А торопило, спрашивает гвардеец, открывший дверь. Боец невольно хватается за кобуру с пистолетом. Правда не уверен, что этих малышей даже танк завалит. Почему малышей? Да потому что им по 14 лет. Это точно. Досар да, как-то обмолвился. Вот потому-то мне интересно, кто их отец. Не видишь, громыхает один из гостей, тряся пакетами. Мы с рынка. Мамка за продуктами велела сходить для ужина. Федот, впусти, с улыбкой говорю я и ухожу обратно медитировать. Надо потом как-то поблагодарить Гересу за ее помощь. Лучше подарком. Может, ювелирным украшением. Или лучше конфетами. Ай, спрошу потом Досара, чего гадать. Но ужина нам не суждено дождаться. Где-то за час до него срабатывает магическая сигнализация. По двой тревоге в окна влетают горящие стрелы и фаерболы. Я включаю дубного. Туши. Велю я легионеру, а сам ментальными приказами собираю всех гвардейцев в прихожей. Холл в доме сквозной, и отсюда видно главные запасной выходы. Окна же слишком узкие и больше напоминают бойницы, в такие человеку не пролезть. «Кто посмел прервать мою готовку?» Потрясая чугунная сковородка, рычит Гереса. Похоже, скоро это станет излюбленным оружием богатырши. Снаружи около сорока человек. Бросаю я. Все физики, один макмастер физике переспрашивает Гереса. «Колоссы». «А?» «Мы легко выдержим оборону», — замечаю я. «Только это может занять всю ночь. Не знаю, как вы, но ночью я люблю спать, а не выпроваживать непрошенных гостей. Думаю, городская стража не придет к нам на выручку. Бандитов наверняка отправил кто-то влиятельный». «Хочешь выйти и дать бой?» — усмехается богатырша. «Быстрая драка предпочтительнее долгого сидения на попе». Киваю. «От первого хотя бы не бывает геморроя». «Согласна. Убьем гадов!» – машет сковородкой Гереса. «А потом я доделаю ужин». Ее сынишки одобрительно загудели, да и гвардейцы сразу приободрились. Из кухни доносятся умопомрачительные запахи, и всем не терпится поужинать. Ну все, мотивация получена. Пятерых бойцов я оставляю в доме для охраны тыла. Пятнадцать пойдут с нами, боевая притирка не помешает». Я дергаю замок и тяну дверь на себя. С улицы доносится пьяный радостный гомон. О, они еще и бухие. Ну все, им хана».